13. Едва Меньшиков успел выйти от польской фрейлины, как кто-то из придворных служителей явился с приказаниями императрицы быть к ней. Софья, смущенная и грустная, за час перед тем бодро и весело двинулась в апартаменты государыни и нашла ее в обочивальне, в постели. «Ну вот обещанная!» — произнесла Екатерина Алексеевна. «Поди, поцелуй меня». «Вот шесть человек, все они знатные родовитые дворяне российские, один краше другого, один имените другого. Да и богаты все. Выбирай любого, присматривайся. Завтра во дворце будет множество народа по случаю праздника. Высмотри всех этих молодцев и выбери из них, к о т о р ы й тебе по сердцу, и приди мне, скажи. Не пройдет и месяц, с о будешь за ним замужем». Роль Софьи как агента хитрого вельможи начиналась. Следовало тотчас же что-нибудь сказать в ответ г о с у д а р ы е а с о ф и я стояла как потерянная, с листом бумаги, который дрожал у нее в руке. г о с у д а р ы н е тихо уже в третий раз повторила. «Ступай в к себе». Но Софья не слыхала приказания. Смущение в л а д е л о всем ее существом, Исковала ее. «Надо говорить, надо просить, надо назвать!» Повторялась у нее в голове. От страха, что не умеет исполнить приказания Меншикова, Софья вдруг побледнела. Даже губы ее побелели, а лист бумаги выпал из рук на пол. «Что ты?» — изумилась императрица. «Я... я не могу!» — пролепетала Софья. И потерянный вид девушки сразу заставил государню догадаться, как она думала, и понять это смущение по-своему. Своими вопросами Екатерина Алексеевна облегчила дело и поручение князя. «Ты любишь кого-нибудь?» «Да», — отозвалась девушка. «Так чего же ты? Так бы и говорила, Господь с тобою. Мне все едино, я даю тебе...» Выбирать из знатных молодцев любого, коли есть у тебя т а к о в о й же на примете, так Господь с тобой, венчайся с ним. — Коля, ваше будет на то согласие, — проговорила Софья точно чужие, затверженные слова. — Конечно, будет. И не только мое согласие, но я все сделаю, все устрою. — Побожитесь мне, что вы препятствовать не будете. Вдруг Бог весть, почему решилась выговорить Софья. — Изволь? «Божусь? Господь меня накажи, если не исполню твоего сердечного желания. Ведь я тебе счастье хочу, а н и погибели. Кто бы ни был твой желанный, будет он твоим мужем, чего бы ты ни стала». И государыня прибавила быстро и горячо. «Накажи меня, Господь, хоть вот усугуби м а я болезнь, если я не исполню пообещанного. Кто же он такой?» «Граф с а п и г а Через силу произнесла Софья, чуя, что если князь Меньшиков ее обманывает, то этими двумя словами она губит себя навеки. После этих слов возврата нет. «Граф Сапега?» а п ё т р с о п е г а два раза повторила государыня. «Ты сказываешь с о п е г а «Что ты?» «Да», — глухо отозвалась Софья, — «Он самый!» г о с у д а р ь н я поднялась и, опираясь на одну руку, села в кровати. Она глядела изумленными глазами на девушку, лицо у нее несколько изменилось. «Господи, помилуй!» — произнесла она. «Что же это такое? Я дала тебе страшную клятву, не спрося, за кого ты собралась замуж. Да разве это возможное дело?» Государыня замолчала, но продолжала, сидя в кровати, гневно смотреть в лицо любимицы. Софья, потупившись, виновата, стояла перед ней и не понимала ничего, ни оживления, ни гнева, государыня. «Да знаешь ли ты, что это единственный человек во всей империи, которого я не могу невластно дать тебе в мужья? Ведь Сапега — жених княжны Меншиковой!» Софья вздрогнула. подняла изумленные глаза на государыню и схватила себя невольно за голову. «Ты не знала этого?» — удивясь, спросила г о с у д а р н я «Знала, знала!» — тихо, робко пролепетала девушка. «Давно слышала, да только забыла. Вот вам, Господь, забыла, да я... Я теперь ничего не понимаю...» Государиня что-то спросила, но Софья не слыхала и стояла как пораженная. Наконец она увидела гневный жест царицы и поняла, что ей приказывают выйти. Софья без оглядки выбежала вон. Государиня осталась смущенная разговором с любимицей, встревоженная до нежзей, долго волновалась. То садилась она в постели, то снова опускалась на подушки. Что? «Что делать, — думала она, — просить нечего. Я могу и приказать выбрать другого. Да не в том сила. Сила в том, что я страшную клятву дала. Не исполни меня, Бог накажет». И императрица решила, успокоившись и все обдумав, не отказывать Софье в ее просьбе. «А во что бы ты ни стала, — отнять у дочери друга и вельможи ее жениха, а ей найти другого. «Надо умолить Александра Даниловича», — решила она. «А для дочери его найти кого-нибудь не хуже магната». Государыня не решилась посылать в этот же вечер за князем из Жорским, а только наутро он был вызван к ней в кабинет, где наедине произошла беседа о сугубой важности, которой узналась только впоследствии. Меньшиков пробыл с царицей около двух часов. Сначала он сидел угрюмый и печальный, а царица говорила красноречиво, убедительно и даже прослезилась два раза. Затем князь заговорил, а царица, оторопев, молчала. Между ними состоялся уговор, который должен был прогреметь по всей России, как удар грома. То, что было наполовину решено между императрицей и первым вельможей государства, долженствовало иметь историческое значение. После аудиенции князь гордо пошел мимо толпы придворных. На улицах столицы, отвечая на поклоны прохожих и проезжих, хорошо знавших временщика в лицо, он думал с радостным трепетом на сердце. «Да!» Скоро не буду я для вас Годуновым. Не будете вы и его равнять с царевичем Дмитрием. И все это благодаря тому, что судьба послала в Петербург польскую крестьянку. Не будь ее здесь, ничего бы не мог поделать и ты, Александр Данилович. Вот оно, что зовет молвь н а р о д н о е суженым. И благо, коли эта суженная посылается Богом, а не врагом человеческим. Так думал, чуть не говорил восторженно вслух князь Ижорский. И сердце его не чуяло, что э т о т е п е р е ш н е я якобы с у ж е н н о е именно и посылается ему сатаною.